Ника Крылатая. Зимнее чудо для дракона. Глава первая. Лидия. Наступил последний зимний месяц, и все студенты Академии Четырех Стихий ждали оглашения даты бала Маскарада, потому что нужно успеть подготовить костюм или платье. Парням было проще, а вот девушки пребывали буквально в панике. Особенно выпускной курс. Впереди только бал по случаю окончания академии. Важный, конечно, получение дипломов и всякое такое, но новогодний бал был совершенно особенным. Это бал флирта и любви, возможность найти истинную пару или хотя бы просто выгодную. Поэтому в столовой академии было очень шумно все оживленно обсуждали предстоящий новогодний бал Маскарад. До него оставалось меньше месяца, и многие девушки в панике жаловались друг другу, что за такой короткий срок достойное платье найти просто невозможно. «Одной Лидии хорошо», — язвительно проговорила знойная брюнетка с ярко-алыми пухлыми губами. Откинув назад роскошные истинно черные волосы, Она бросила презрительный взгляд на девушку, сидящую на самом краю стола в компании лесовичек. Ей совершенно не о чем беспокоиться. «Это да», — поддержала ее красавица с зелеными волосами, в которых цвели цветы. «Я уже сотню платьев перемерила», — она вздохнула, и ни одно не понравилось. «Ой, девочки», — вмешалась третья. У этой волосы отливали золотом и струились до самого пола. Белокожая, с ярко-голубыми большими глазами, ей вслед шеи сворачивали все представители мужского пола. «Как думаете, на этом балу сможем мы найти себе мужей?» «Кристаль!» — отозвалась брюнетка. «Я, вообще-то, планирую на этом балу найти себе мужа». «Я что, зря столько лет провела в этой академии, позволяя себя дрессировать?» «Очень надеюсь, что один из вампирских лордов обратит на меня внимание, а то эти сопляки-сокурсники уже надоели». «Ада Ливадийская достойна самого лучшего!» Улыбнувшись, она продемонстрировала остренькие клычки. «И так приходится мириться с этими человеками, людьми, Поправила ее зеленоволосая Дриада. Она тоже бросила недовольный взгляд на Лидию и поджала губы. Она хотя бы не учится с тобой на одном факультете. «Кассия!» — Ада наморщила точеный носик. «Ты прекрасно знаешь, что мой отец был категорически против обучения этих человеков в академии. Но в министерстве уперлись, что необходимо обучать всех, если их уровень дара подходит». «Ну и вот!» — она передернула плечами. «Квота!» — буквально выплюнула кристаль. «Нужно идти в ногу со временем и прочие глупости. И теперь всякие учатся в академии вместе с представителями самых родовитых и богатых семей. Ужасно!» Выдохнув, она надула губы и подперла щеку кулаком. «А платье, наверное, золотое будет». «Главное, чтобы этот дракон не припёрся». «Фии, кристаль, как скажешь!» Кассия замахала на подругу руками. «Он уже лет сто не ходит по балам». «Я бы...» Девушка оглянулась по сторонам и понизила голос. «Тоже не ходила. С такой-то Я у мамы спрашивала, так она точно не знает, что там такое случилось, что не смогли вылечить». «Да и потом обидно, наверное, из года в год ездить на балы, а невесту так и не найти». «А может, ты станешь его избранницей?» — засмеялась Ада. «Отстань!» — Кассия кинула в вампиршу салфетку. «Я там замерзну. Кругом снег, лед и вечный мороз. На месте избранной я бы тоже пряталась. Муж — урод и жизнь в вечном холоде. Что может быть хуже?» Раздался дружный смех. Лидия бы точно могла сказать, что бывает и хуже. Ей было жаль неизвестного дракона, хотя вон тех мажоров с боевого факультета жаль не было. Самоуверенные до наглости представители драконьих семейств. Эти уж точно без избранниц не останутся. На специальном курсе по расам изучали особенности каждой. Драконы были одними из немногих, которым было очень сложно найти пару, как и оборотням. И чем выше положение, тем сложнее. Невеста должна как минимум быть сильной магичкой, а лучше, чтобы к этому прилагался знатный род и солидное преданное. А Академия четырех стихий давно славилась тем, что здесь обучаются самые сливки общества. Перед выпускниками открыты любые двери. И даже если твой род не так уж и знатен или богат, обучение в академии даст шанс это исправить. Но только не для нее, Лидии. Преподаватели говорили, что у нее сильный дар, но раскрыть его смогли только до минимально необходимого для зачисления уровня. Сколько не бились. Просто загадка. И свои хорошие оценки она получала упорством и корпением над книгами, а не магией. Хотя любила возиться с растениями. Если бы не квота, ей и еще нескольким не учиться бы в академии. Оплатить обучение никто из них бы не смог, если бы не льготные места. На земле такие называют бюджетными. Их в числе первых десяти выбрали за талант и редкий дар. И только у нее он не раскрылся в полной мере за четыре с половиной года обучения. Их обучение от родного мира держалось в строжайшей тайне. Но эксперимент был признан удачным. Теперь каждый год в академию набирали не только представителей высших рас, но и низших. Хотя предписано было говорить старших и младших. Именно поэтому ее поселили к лесовичкам. Они тоже учились на растении в отческом и относились к младшим расам, а не к дриадам. «Новогодний бал!» — лесовички тоже только о нем и говорили. Им главное было потанцевать и вкусно поесть, всякие лорды их не волновали. «Жаль, что последний, уж больно красиво и весело празднуют!» «Как хорошо, что последний!» — подумала Лидия. Закончатся косые и презрительные взгляды, смешки и подначки. Впереди ждало место помощницы с возможностью карьерного роста, если дар все же соизволит раскрыться. «А дома все равно лучше», — ответила другая. «Никакой дурацкой дисциплины и зубрежки. И этих вот». Она кивнула на подруг. «Вот бы лорд-дракон все же явился и утащил одну из этих язв к себе. Пусть бы мерзла». Пожалейте дракона, вступилась Лидия. Ему, судя по всему, и так живется несладко. Вот ты бы ему подошла. Хихикнули лесовички. Очень сострадательная. Всех тебе жалко.